Кажется, она уснула сразу же. Я стянул футболку, повесил ее на край пеленального столика и оглянулся на кровать. Не верилось, что она снова рядом. Хотелось трогать, обнимать. Я перевел взгляд на малыша, и в груди раздулось что-то большое и теплое, едва влезающее в грудную клетку и рвущее ее на части. Радость быть отцом. Сэнди все это чувствовалось, будто впервые. Мой зверь признал ее, хотел. Обожал. Всего этого мне не хватало в прежней семье. И только теперь я понимал разницу между признанием зверя и отсутствием его одобрения на отношения. Мой никогда не одобрял Эмму. Был безразличен. Только котенка любил, несмотря ни на что. Но здесь уже не было никаких полунамеков и компромиссов. Меня утопило с ушами в безусловной любви к этим двоим. Дыхание сбивалось, сердце стучало, свободно сбросив напряжение, и я смотрел и просто пытался поверить в то, что это было реально. Потому что все казалось сном. Я смотрел и думал обо всем, перебирал свои мысли, планы, желания. Все требовало пересмотра теперь, потому что многое изменилось. И только одно угнетало. Мне нужно закончить это дело ублюдков, крадущих детей. Только теперь придется считаться с свимером. Когда в комнате раздалось недовольное кряхтение, я очнулся от мыслей. За окном уже немного прояснилось, а сын, как предсказывала Энди, проголодался. «Эй!» — прошептал я и аккуратно взял ребенка на руки. «Что ты ешь?» «Рейн?» — сонно прокряхтела Энди, намереваясь подняться, но я придавил ее свободной рукой к кровати. «Так, коротко, чем кормить?» Пачка смеси в холодильнике, разогреть в приборе одной кнопкой. Проверить температуру смеси, капельку на сгиб локтя. Соски рядом в контейнере. Мямлила она, пытаясь проснуться, а я мрачнел с каждым словом. «Ладно, спи», — приказал я и направился в кухню. Не сказать, что я справился идеально. Рэнди в процессе обернулся котенкам, наделал лужу на пол и все никак не мог взять бутылку новыми челюстями. В какой-то момент сообразил, что в человеческом облике будет привычней, и, наконец, поел. Потом мы вернулись в вымотанные к дрыхнувшей маме и устроились вдвоем у нее под боком.